Этот вход в подземелье находился в полукилометре от крепости. Сначала его даже не заметили, он был за горой хлама и мусора, и походил на трещину в скале. Хотя это и была трещина, через которую можно попасть в тоннель с коммуникациями, откуда, в свою очередь, вслед за трубами можно спуститься ниже уровня земли. Когда они оказались внизу, остров стал вопрос ориентации. Здесь было легко потерять направление и уйти не туда, а им нужно попасть на территорию завода крепости. Посовещавшись, они выбрали один из нескольких туннелей, разветвлявшихся в разные стороны. Все сошлись во мнении, что он ведет туда, куда нужно. «Зачем тебе это?» — спросила Женя у Игоря, указав на палку с привязанной на конце тряпкой, которую тот нес с собой. «Мы уже знаем излюбленные ловушки наших друзей. Каждый раз, когда нужно будет повернуть за угол, будем сначала высовывать дразнилку». «А, ясно», — сказала Женя, и тут же подобралась с земли метровый обломок трубы. Достала из кармана платок и привязала к концу. «Вдруг будет сразу два угла», — ответила она на удивленный взгляд Игоря. «Ну, в общем, такое возможно», — согласился тот. Коридор был непрямой, все время петлял, поворачивал. Иногда они забредали в бывшие технические помещения, и было ощущение, что они идут уже очень давно и ушли куда-то не туда, или уже давно под крепостью. Но это было иллюзией. Когда они дошли до крепости, то сразу это поняли. Проход был завален. Судя по всему, не очень давно. По сравнению с остальным запустением и лежащей везде пылью, эти куски бетона и кирпича смотрелись просто новенькими и народными. Что будем делать? спросил Сёма. Мне кажется, что сооружая завал, они не очень старались. Наверное, думали, что вряд ли здесь кто-нибудь появится. В Корее делали это на всякий случай, ответил Игорь. И что из этого следует? спросила Вася. Следует то, что территория завода очень большая, подземных коммуникаций много. Если они отнеслись к делу халатно, то наверняка что-нибудь пропустили. Так что есть шанс найти дырочку или плохо заваленный туннель, который можно расчистить. Здесь большая магистраль с трубами, поэтому они более-менее качественно забаррикадировали. Тут мы не проникнем. «Будем искать?» — сказал Сёма. «Может, тогда, чтобы увеличить шансы, лучше разделиться?» «Нет, тогда мы можем потеряться». — А нас и так слишком мало. Ладно, тогда идем вместе. Они решили пойти направо, потому что у всех было ощущение, что они с левой стороны завода. И тогда они должны бы двигаться в сторону ворот. Но это было, конечно, не точно. Они нашли еще несколько заваленных проходов, когда вдруг Вася сказала. — Стойте, здесь не все, нас было больше. Все посмотрели друг на друга, а потом по сторонам. — Жени нет, — сказал Сема. В этот момент где-то в глубине переходов застрекотал пулемет. Это было там, откуда они пришли. Все бросились обратно. Пробежав метров сто, они остановились. Пулемет стих. «Это уже в глубине. Проход должен быть где-то здесь», — сказал Игорь. Все растянулись по коридору, внимательно осматривая каждую щель. Прохода не было. «Это без толку», — сказала Вася, направляясь к Игорю, и вдруг замерла на месте. «Что случилось?» — тревожно спросил Сема. Вася подняла руку, чтобы они замолчали. Потом направилась к стене, противоположной той, которую они обследовали. Там была небольшая ниша. Вася зашла в нее и исчезла. Все подбежали туда. В нише был поворот направо, в тупик. Но в этом тупике в полу был люк с из него лестницей. Все сразу поняли, на что среагировала Вася. Оттуда дул ветерок. Легкий его можно было почувствовать только в непосредственной близости от этой ниши. Из люка показалась голова Васи. «Ну, чего встали? Думаю, нам сюда», — сказала она и опять скрылась внизу. Все торопливо полезли за ней. Лестница была очень старой, на ростах ржавчины, но все еще достаточно прочной. Они оказались на уровень ниже. Кто бы мог подумать, что он тут есть? Коридор шел в обе стороны, но они знали, куда им надо. Вася стояла и ждала чуть дальше. Ни у кого почему-то не было сомнений, что Женя ушла этим путем. Они чуть ли не бегом бросились по коридору, не забывая перед каждым поворотом остановиться и помахать дразнилкой. Повернув очередной проход, они увидели свет вдалеке. Он падал из бокового коридора. Группа осторожно приблизилась к углу. Хотелось выглянуть, но это было чревато. Можно было словить пулю в лоб. Поэтому поступили традиционно. Высунули дразнилку. Послышался звук работающих сервоприводов и щелчки. Но выстрелов не было. Игорь быстро выглянул и спрятался. Когда его мозг переварил информацию, через секунду он выглянул опять. Затем спокойно вышел. Пулемет на треноге лежал на полу и судорожно ворочался. Лента с патронами была отсоединена. Эта модель была поменьше и попроще тех, что они встретили на дороге. Да и понятно, зачем ставить здоровенную штуку в коридоре. Тренога у него была не ходячая, а самая обыкновенная, стационарная. Игорь хорошо знал эту модель, Не раз имел с ней дело. Он подошел, отстегнул пулемет от треноги и взял в руки. Пулемет продолжал щелкать. Игорь выдернул блок с датчиками и бросил в сторону. Пулемет затих. Он подсоединил к нему ленту, взял в руку ящик с рулоном, но поняв, что так будет идти тяжело, отстегнул себе кусок, чтобы несколько раз обернуть через плечо. В ящике оставалось еще очень много ленты. Он обратился к ребятам из племени. «Поможете? Нужно понести...» — Чую, нам это пригодится. — Конечно. Ребята ухватились за ручки. Здоровенные пулеметы с дороги они до сих пор таскали с собой, и сейчас они лежали на их базе. Применения пока что для них так и не нашлось, но этот был гораздо мобильнее и удобнее. — Думаешь, это Женя? — спросил Сема. — Больше никому. Я сам научил ее разряжать пулеметы. — Но зачем она это делает? Почему убежала от нас? — спросила Вася. — У меня есть только одно объяснение, — ответил Игорь. Она вышла на тропу войны, хочет сама всех убить. Это месть за своих людей. Ребята из племени переглянулись. Отчаянная девка, восхищенно сказала Вася. Такая отчаянность обычно плохо заканчивается, осек ее Игорь. У нас было больше шансов на победу, когда мы действовали сообща. А теперь она и сама, скорее всего, погибнет, и нас засветит, лишит фактора неожиданности. Вот почему не люблю брать с собой непроверенных людей. А мы-то, проверенные. — спросила Вася. Игорь улыбнулся. В это да. В это время где-то далеко вновь застрекотал пулемет. Дал короткую очередь и затих. Все сорвались с места и побежали туда. Пробежав довольно прилично, они перед очередным поворотом по привычке сунули дроздинку вперед и услышали знакомые щелчки и сервоприводы. Они не ожидали, что здесь будет пулемет. В прошлом коридоре, где стоял пулемет, был свет, а в этом темно, только свет от их фонарей. Игорь выглянул, затем вышел. На этот раз пулемет стоял на треноге, как ни в чем не бывало, только лента была отстегнута. Вот голова. Теперь уже Игорь не скрывал восхищения. Они не видят в темноте. Оптические датчики работают только при свете. Поэтому в этих коридорах фонари стоят. Она догадалась, что без света он стрелять не будет, и разбила лампу. «Погоди», — возразил Сема. «Но ведь лампа как раз под пулеметом. Как она могла это сделать и не погибнуть?» «Не знаю», — сказал Игорь. «Ей бы дури поубавить, цены бы такому бойцу не было». Он продолжал восхищаться. «Если выживет, на что я надеюсь, то спросим у нее». Он подошел, привычным движением отстегнул датчики и двинулся дальше по коридору. «А это не будем брать?» — спросил один из ребят. «Нет», — ответил Игорь. «Слишком тяжело. Нам и одного за глаза тащить хватит». Осторожно пройдя по коридору еще метров сто, Они вышли к развилке и поняли, что куда идти дальше не знают. Направление они могли выбрать, но угадать, куда ушла Женя, не получалось. Это был перекресток. По одному коридору они пришли, еще три расходились в разные стороны. Они посветили фонарями в каждый из них. Коридоры уходили прямо вдаль, и их конец терялся в темноте. — А это что? — спросил один из ребят, указывая на светлый предмет на полу. — Какая-то бумажка. — сказал Сема, подошел и поднял ее. «Это наша. Мы в такие вяленое мясо порционно заворачиваем. Думаю, это сигнал. Она пошла туда». Ильяна она хотела, чтобы мы так думали», — возразил Игорь. «И что делать?» — спросила Вася. «Пойдем туда, где была бумажка, и будем надеяться, что это направление верное», — Игорь пожал плечами. «Все равно мы точно не узнаем, где она. Этот вариант ничем не хуже других». К тому же мы не будем превращать наше задание в погоню за отбившимся от А этот коридор ведет вроде бы в нужном направлении. — Как ты думаешь? — спросил Сема, когда они двинулись по этому коридору. — Мы уже под крепостью? — Надеюсь, что да. Но для верности нужно углубиться подальше и начинать искать выход наружу. Минут через десять они вошли в большое техническое помещение, куда сходились множество труп и кабелей. Они спутывались, соединялись, переплетались, раздваивались. Все это выглядело хаотичным нагромождением для того, кто не знает назначения всех этих коммуникаций. «Смотрите», — сказала Вася и подошла к одной из толстых труб. «Вам ничего не кажется странным?» Все подошли и уставились на трубу. «Вначале никто ничего не заметил». «Конденсат?» — вдруг сказал Сёма. «Ты про конденсат?» «Да. Если бы труба была старая и пустая...» то она была бы сухая, как и остальные. А по этой что-то течет. Игорь провел рукой по трубе и посмотрел на ладонь. Она была мокрой, а труба холодной. «Похоже, что мы на верном пути», — сказал он. «Это наверняка часть системы водоснабжения». Сема стал ощупывать другие трубы. Примерно на пятой он вскрикнул и отдернул руку. «А это горячая. Значит, нужно быть вдвойне осторожным», — резюмировал Игорь. «Мы совсем близко». Вдалеке послышались выстрелы. Это было не похоже на пулемет, скорее ручное оружие. Но по глухому далекому звуку точно было не понять. Звуки были похожи на перестрелку. «Надо бежать», — сказала Вася. «Ей наверняка нужна помощь». «Нет», — сказал Игорь. «Это верный способ угробить всех. Она теперь сама по себе, это ее выбор. А мы пойдем спокойно и осторожно. У нас есть задание. И если мы его не выполним, то могут погибнуть многие». Те, кто будет штурмовать снаружи. То есть мы ей не поможем? Поможем, если представится случай. Но будем действовать в своем темпе, а не нестись за ней, как угорелые. Она сама так захотела. Не будем ей мешать. Но и задерживаться здесь не стоит. Из этого помещения вело множество выходов. Они знали направление, откуда раздались выстрелы. Но когда подошли к стене и увидели с десяток коридоров, то растерялись. «Поищем знак», — сказал один из ребят и побежал вдоль стены, заглядывая в каждый проем. «Есть!» — крикнул второй, который бежал в другую сторону. Он поднял в руке такую же бумажку, как в прошлый раз. Это был третий выход слева. «Интересно, она выбирала наугад или руководствовалась какой-то логикой?» — сказал Сема. «Думаю, что она каким-то образом определяет верное направление», — ответил Игорь. «Потому что мы оказываемся всегда там, где нужно. Постоянная стрельба подтверждает это». «Или в каждом коридоре есть засады и ловушки», — сказала Вася. «Так что какое направление не выбери, мимо не пройдешь». «Возможно и такое», — согласился Игорь. «В любом случае, если есть эта активность, то мы идем верно». Они шли по довольно большому коридору. Вдоль левой стены тянулись ряды труб. Справа периодически встречались входы в помещение, но все они были не сквозные, просто комнаты разного назначения. Некоторые даже было ощущение после постройки и ни разу не использовались. Некоторые использовались, но были давно заброшены и запущены. Здесь уже давно никто не бывал. Вскоре вдалеке они увидели свет. Какого-то момента коридор был освещен. Они приближались очень осторожно, опасаясь засады, но ее не было. Свет был свидетельством того, что дальше начинается освоенная обитателями крепости территория. И довольно скоро они нашли одного из тех, кто ее осваивал. Он лежал посреди коридора лицом вниз и раскинув руки. Рядом с головой натекла лужа крови. Один из ребят подошел и присел рядом с ним на корточки. — Стрелой в затылок. Это без сомнения Женя. — Ты уверен? — просила Вася. — Да, мы охотимся в основном с помощью луков. Уж след от стрелы я узнаю. И не думаю, что здесь по коридорам ходит еще один лучник, кроме нее. Игорь подошел и перевернул труп. Это был обычный мужчина средних лет, в военной форме, но без знаков отличия. Игорю не нравилось, когда военную форму надевали не военные. Для него она была чем-то особенным. Носить ее имели право только те, кто действительно стоит на страже мира в галактике. Но это был, скорее всего, не солдат. Просто эти люди использовали форму, потому что им было удобно. Возможно, этим они себя подбадривали, веря, что они такие солдаты удачи. Он пошарил по карманам. Но ничего интересного, чтобы могло дать какую-то информацию, там не было. Как не было у него и оружия, а он чувствовал, что должно бы быть. Не мог он тут дежурить, когда крепость в осаде, а они наверняка так считали, без оружия. Значит, Женя все же решила воспользоваться огнестрелом, хотя всегда от этого отказывалась. Ну да, жизнь диктует свои законы, с одним луком много не навоюешь. Буквально метров через пятьдесят был той образный перекресток, Право уходил освещенный коридор. Они прошли через него прямо, и там почти сразу наткнулись на комнату, в которой дежурили охранники подземелья. Дежурили, пока были живы. Сейчас там было три трупа. Их застали врасплох, кое-кто успел схватить оружие и пострелять, но его это не спасло. Здесь Женя битву тоже выиграла. Один лежал на кровати, один возле стола, на котором была посуда и еда. Видно, он обедал. А вот третий успел укрыться за стоящими здесь ящиками и пытался оттуда отстреливаться. Но, похоже, недолго. Ему пуля попала в лоб, наверное, когда он высунулся, чтобы дать очередь по нападавшей. «Если мы нашли пост охраны, значит, выход на поверхность где-то близко», — сказал Игорь. Вдоль одной из стен стояли стеллажи с оружием. Ничего особо ценного там не было. Они были вооружены не хуже. Ну, кроме ребят из племени, конечно. «Не хотите взять чего-нибудь посерьезнее?» — спросил Ивсема. «Думаем, привычное оружие надежнее». Вновь отказались ребята. «Это разумно», — согласился Игорь. «Лучше то, которым пользоваться можешь на рефлексах». Наверху раздался взрыв. Затем еще один и еще. «Похоже на гранаты», — сказал Игорь. «Мы отстаем от нее на шаг. Когда мы обследуем место одной стычки, всегда слышим звуки следующей». «Да», — кивнул Игорь. И теперь уже ни для кого не секрет, что мы на территории. Метров через сто они дошли до лестницы, которая вела наверх. Они стали осторожно подниматься. Первым, как самый опытный, шел Игорь. Он знал, как идти по лестнице, если сверху может быть враг. Где находятся слепые зоны, в которых лучше держаться до последнего, и куда нужно целиться, когда из них выходишь. Остальные шли напролет ниже. Как ни странно, подниматься пришлось довольно высоко, Гораздо выше, по ощущениям, чем они спускались. Они прошли семь или восемь пролетов, когда оказались перед дверью. Она была открыта, и за ней был длинный освещенный коридор. Он был пуст. «Стойте — Стойте! — вдруг сказал Игорь. «Слышите — Слышите? Все остановились и прислушались. Тихонько издалека было слышно стрекотание пулеметов. Много и с разных сторон. Они как будто разговаривали между собой. — Наши работают, — сказала Вася. Коридор привел их в целый лабиринт служебных помещений. Здесь, видно, раньше размещались рабочие, пришедшие на смену. Тут были и столовая, и душевые, и раздевалки, блок для людей, работавших в этом заводском корпусе. Наконец, они выбрались в цеха. Эти цеха были для сборки. Это было понятно, а также было понятно, что их использовали и сейчас. Кругом были полуразобранные агрегаты разного назначения, некоторые, очевидно, боевого. «Похоже, что здесь сделали роботов, которые на вас нападали», — сказал Сема ребятам. Все серьезно кивнули. Они оказались в логове врага, с которым воевали почти всю сознательную жизнь. И для них эта война была священной. Все проскользнули за один из агрегатов, укрылись за ним и стали осторожно осматриваться. Казалось, что цех пуст. Игорь указал рукой куда-то вдаль. Там кидали гранаты. Вон следы разрывов. На первый взгляд было ничего незаметно, из-за того, что цех был весь заставлен, и глазу во всем этом обиле визуальной информации было трудно выбрать нужное место. Но потом они увидели. Три черных пятна на полу явно были местами взрыва гранат. Обросали их, похоже, в металлическую кабину, которая стояла рядом на открытом месте. Кабина была без стекол и, похожая из твердой стали. Осколки не смогли ее повредить. Внимательно глядя по сторонам и целясь наверх, они, короткими перебежками, добежали до нее. Внутри было пусто, и рядом не было следов крови. Если кидали в Женю, то наверняка они смогли причинить ей вреда. «Смотрите», — сказал один из ребят, и показал наверх пальцем. Там на перилах одной из балюстрад висело тело, сторчащее из головы стрелой. «Это довольно далеко», — сказал Игорь. «Меткий выстрел». И стрелять в голову рискованно, можно промахнуться. В тело надежнее. Она просто снайпер. — Может, она и целила в тело, — сказал Сёма. — Как знать? — Интересно, он был здесь только один? — спросила Вася. — Возможно, — ответил Игорь. Услышал выстрелы снизу, а их здесь, скорее всего, было слышно, и решил устроить засаду. — Но почему никто не прибежал на взрывы? — спросила Вася. — Слышишь пулеметы? — ответил Игорь. Возможно, на это просто никто не обратил внимания. Они же не могут сидеть сейчас спокойно и чаек попивать. Наверняка они мобилизуются и готовятся к бою. Но ты права, нам лучше не стоять здесь, как одинокая береза в поле. Мы отличная мишень. И они рассредоточились по залу, продвигаясь потихоньку к выходу, который наверняка был там, где гигантские ворота, ведущие из цеха. Туда они добрались без приключений. Рядом с воротами, правда, оказалась дверь на улицу. Она была открыта на распашку. Они выглянули наружу. Там было пустынно и уже стемнело. Перед ними была большая бетонная площадь, впереди виднелись главные ворота крепости, справа и слева возвышались громады корпусов. На самой площади стояло большое количество машин, как мирного назначения, так и несколько военного. Но танков больше видно не было. Не было и людей. То ли все сейчас дежурили на стенах и пытались предотвратить проникновение, то ли наоборот спрятались и надеялись, что все обойдется. Трупы внизу не оставляли сомнений, что здесь обосновались обычные люди. Но их тактика защиты во многом была непонятной. Если их было мало, то нашлось же четыре человека, чтобы дежурить на не самом важном посту в подземелье. Сейчас Игорь со своей группой оказался у них в тылу, где бы они ни находились. Предлагаю идти к воротам и постараться их уничтожить. Пора нарушить герметичность этого анклава. — сказал Игорь. — Поддерживаю, — сказал Сёма. Остальные закивали. Кулеметы продолжали свою бестолковую перекличку, сводя с ума защитников крепости. Они двинулись по краю площади. Она была неплохо освещена, но по бокам сохранялась густая тень. Они преодолели уже половину пути, когда вдруг вспыхнули яркие прожектора, прицельно высветив их с разных сторон, и вслед за ними застрочили очереди из автоматического оружия. Рядом находился трактор с большим ковшом, за которым они и успели укрыться. Стреляли и слетели из здания на противоположной стороне площади, больше ниоткуда. Трактор был развернут ковшом в ту сторону. Они сидели за ним и не могли высунуться. Пули, которые попадали по кабине, возвышающейся над ковшом, разбили все стекла и осыпали их осколками. — Теперь мы знаем, где они. — Плохо то, что и они знают, где мы, — сказал Игорь. «Что будем делать?» — спросил Сёма. «К сожалению, сейчас мы ничего не можем сделать. Мы попались. Высовываться — самоубийство. Расстояние большое, прицельно у них стрелять не получится. Если у них нет снайперского оружия, в чем мы не уверены. Из автоматов — это стрельба на удачу. Но если мы побежим куда-нибудь, то при массированном огне шансов, что нас перебьют, очень много». «Ситуация как на дороге», — сказал один из ребят. «Точно». «Тогда Сёма зашел с фланга», — согласился Игорь. «Но мы не все здесь. Может, и сейчас кто-нибудь зайдет им в тыл и отвлечет. Тогда мы сможем что-нибудь предпринять», — сказал Сёма. «Только на это и приходится рассчитывать», — согласился Игорь. Стрельба по трактору продолжалась еще немного времени. Наверное, без надежды попасть, а скорее объяснить, что деваться им некуда. Потом стихло. Но прожекторы остались, и они четко понимали, что сидят под прицелом. Лиана шагнула из укрытия, и, слава богу, ничего не случилось. Она побежала к стене, остальные бросились за ней. Открытое место они преодолевали быстро, но первым у стены оказался рвач. Он с разбега наскочил на стену и начал карабкаться. Это было не очень хорошо, он мог неосторожно выскочить наверх, и если там есть люди, то это может подставить в тех. Но кричать ему было тоже плохо, потому что эти самые люди могли их услышать еще раньше. Поэтому Лиана промолчала, но прибавила ходу, чтобы не отстать от этого шустрого паренька. Если она выскочит наверх вместе с ним, то тогда у них будет шанс справиться с защитниками. Но он опередил ее метра на три и влез на вышку раньше. Правда, сначала остановился и осторожно выглянул. Выстрелы не грянули. Наверху никого не было, пулемет молчал. Лиана влезла второй, сразу же отстегнула ленту и разрядила стол. Теперь они были в полной безопасности, относительно. Все остальные вылезли следом. Соседние вышки тоже молчали. Людей нигде поблизости видно не было. Вниз вела металлическая лестница, открытая со всех сторон. Спускаться по ней было неуютно. Если бы их кто увидел, то расстрелять не представляло никакой проблемы. Они быстро преодолевали пролет за пролетом и спокойно вздохнули, только когда оказались на земле и спрятались за стопкой бетонных плит, очевидно оставшихся здесь после строительства стены. Все было тихо, если не считать переклички пулеметов. Сверху они немного разглядели территорию. В левую сторону, туда, где ворота, уходили заводские корпуса. В правую сторону тянулись постройки совершенно другого характера. Это были очень длинные здания высотой метров 15. Они стояли впритык друг к другу и тянулись вдаль, насколько хватало глаз. Это были, скорее всего, склады. Крайний начинался недалеко от них. «Думаю, стоит заглянуть и узнать, что это такое», — сказала Лиана. Они короткими перебежками добрались до торцевой стены, на которой были ворота и двери рядом. Они вошли. Длиннющий склад представлял собой многоярусные ряды швеллеров, уходящих параллельно вдаль. На них, скорчившись в форме эмбриона, висели роботы. Здесь были только грузчики. Но даже не сотни, тысячи, десятки тысяч. Это было невероятно. Валера присвистнул. «Да уж, с такой армией можно всю планету захватить». «Ну, это вряд ли», — ответил Юра. «Их много, но они туповаты. В открытом поле они могут массой задавить, но как только возникают сложные ситуации, они не могут с ними справиться. Идти, преследовать, стрелять — это да, но стоит появиться небольшой неожиданности, и они теряются. Мы их достаточно перебили. Здесь не видно, чтобы их забирали. Все линии забиты под завязку». «Думаю, что в соседних складах такая же картина. Интересно, зачем их здесь столько?» Все промолчали. «Здесь нам делать нечего. Нужно двигаться в сторону ворот. Наверняка они там сосредоточили все силы», — сказала Лиана. «Интересно, как там Игорь со своими? Нашли проход?» — спросил Валера. «Надеюсь, что скоро узнаем», — ответила Лиана. Они вышли на улицу. Сумерки уже сгущались. Скоро должно было темнеть. Тогда перемещаться незаметно по территории будет проще. Короткими перебежками группа двинулась к ближайшему заводскому корпусу. Ход они нашли не сразу, пришлось обойти его почти целиком. Внутри было довольно чисто, и, несмотря на обилие оборудования, чем-то напоминало не цех завода, а больницу. Много белого цвета вокруг. Внутри все ярко освещено, и чувствовалось, что здесь работа идет постоянно. Этот цех был очень обжитым. Но сейчас никого не было видно, хотя Лиана ощущала шестым чувством чье то присутствие. Они тихонько пробирались вдоль края, когда наконец увидели идущего человека. Он был довольно старый, в белом, но не очень чистом халате и в очках. Лиана тихонько свистнула, человек обернулся, она приложила палец к губам, а потом этим же пальцем поманила его к себе. Убедительным доводом не звать на помощь служил направленный на него ствол лазерной винтовки. Но человек и не собирался поднимать никакого шума. Он даже искренне обрадовался, когда их увидел, и заспешил навстречу. Он соединил ладони, прижал их к груди и возбужденно зашептал. «Как же я рад вас видеть! Наконец-то вы пришли!» «Почему?» Единственное, что смогла выговорить Лиана, совершенно сбитая с толку. «Ну, вы же пришли, чтобы уничтожить этих сволочей?» утвердительно спросил человек. «А вы знаете, кто мы?» продолжала удивляться Лиана. «Нет, но, как говорится, враг моего врага — мой друг. Про вас я ничего не знаю, но они точно заслуживают смерти. А вы, как знать, можете оказаться и хорошими людьми». «А если нет?» — не удержался Валера. «А если нет, то вы мне плохого пока ничего не сделали. А они сделали, так что я бы поставил на вас. Потому что так есть хотя бы шанс». «Кто вы такой?» — наконец спросила Лиана. «Имя мое не имеет значения». «Но уже много лет меня называют не иначе, как инженер. Теперь это мое имя». Лиана схватила руку Юры, который выхватил нож. «К вам, у жителей острова, тоже есть вопросы», — сказала она и добавила с нажимом, уже для Юры, силой отводя его руку с ножом обратно к ножнам. «У них есть основания полагать, что вы виновны во всех их бедах». «О нет, точно не я. Я рад, что на острове остались жители. Я вообще мало что знаю о том, что происходит снаружи». «Я сам тут пленник. Они используют другое слово, но мне оно не нравится. Тех, кто у них работает по принуждению, они называют рабами. Но это совсем уж унизительно». «Так это не вы уничтожили почти все население острова?» спросил Валера. «Нет-нет, что вы. Я, конечно, уже старый, но не сумасшедший же. И не маньяк. Многие жители острова были моими друзьями. Давайте потом», — оборвала ли она. «Сейчас идет штурм». «Нам нужно знать, где они и как организована оборона». «А, это я вам сейчас все расскажу в полном объеме. Когда ваши войска пойдут на штурм?» «Мы и есть войска», — ответила Лиана. «Вы? Это все? Это вы наделали такого шороху и вогнали их в состояние паники?» «Ну, вообще-то нет. Но мы еще не настолько близки, чтобы раскрывать вам все карты. Если вы докажете, что тот, за кого себя вы даете, то у нас не будет секретов от вас». «Тогда слушайте». Их тут около пяти сотен человек. Когда вы начали их обкладывать, они постоянно сужали круг обороны, потому что понимали, что большую территорию контролировать не смогут. «Надо сказать, что отступали они без боя», сказал Валера, и получил удар локтем в бок от Лианы. «Да, они трусы, это не секрет. Хотя они исповедуют армейский стиль жизни и распорядок у них, как в армии, но они не военные. Так, сброд какой-то случайный. И рабов держат в клетках». Я сейчас тоже в клетке должен бы сидеть. Просто в суете про меня забыли. Ближе к делу, — оборвала ли она. На центральной площади этой базы есть здание. Там они решили укрепиться все вместе. Внизу в подвале находится арсенал, так что вооружения оружии недостатка не будет. Не представляю, как его можно взять штурмом. Будут большие потери. Не будут? Продолжайте. Что еще важного нам нужно знать? Вдалеке они громко бахнули один за другим три взрыва. «О, это гранаты», — сказал инженер. «Я тут уже стал экспертом по оружию. Заставляют делать машины убийцы. Но это, конечно, все бред. Что там с зданием?» Вновь оборвала Ляна, чтобы он не отвлекался. «А, ну да. Минут двадцать назад прибежал посыльный и увел отсюда всю охрану. Я слышал, что он говорил остальным, поэтому и знаю, что они стянули все силы к этому корпусу. Там стены толстые, окна маленькие, как бойницы. Оружие все там». «Ну, это я уже говорил. И как нам туда проникнуть?» Инженер пожал плечами. «Не знаю. Это все теоретическая информация. Я сам там не бываю. Меня не пускают. Я в основном в клетке и здесь, в лаборатории. Точно они все там собрались?» «Ну, точно не точно. Говорю то, что слышал из их разговора. Не думаю, что у них была цель дать мне подслушать и специально ввести в заблуждение». «Юр, у меня для вас будет задание», — сказала ли она. — Возьмите этот блок и пробегите втроем вдоль стены, обезвреживая все пулеметы. Она протянула ему устройство. — О, знакомая штука. Значит, вы их раскусили? Молодцы. Инженер был доволен, потому что улыбка не сходила с его лица. Он как будто ждал большого праздника, и теперь он начался. — И когда будете обезвреживать, зовите своих, пускай они залезают внутрь, и идите дальше все вместе. Когда обойдете всю территорию, встретимся недалеко от ворот. «Только осторожно, сильно не лезьте вперед. Сначала нас найдите». «Это же будет очень долго», — сказала Юля. «Ничего, мы подождем», — ответила Алиана. Ребята убежали. «Мне почему-то кажется, что вы не подождете», — сказал вдруг инженер. «Сберечь их хотите? Молодые ребята совсем. И они из другого теста, не такие, как вы». «Они местные, а мы приезжие», — сказал Валера. «Местные? И так похоже. Юра...» А эту девочку не Юля зовут? Знакомая, удивилась Лиана. Нижняя губа у инженера затряслась. Родителей их знал. Ну да тут все друг друга знали. Не так уж много народу проживало. А двойняшки так вообще редкость. Когда они родились, весь город гулял. После бойни выжили только дети. Самое старшее было двенадцать, — сказал Валера. Лиана сукоризная на него взглянула. Мол, зачем добивать человека? Но он и сам уже понял. У инженера подогнулись ноги, и он уселся на пол. «Так это с ними они десять лет воюют», — поднял он на них мокрые глаза. «Да, и сейчас самое время это исправить раз и навсегда», — жестко сказала ли она. «Давайте потом поплачем и погорюем. Если мы сейчас не начнем активно действовать, погибнут еще многие». «Да-да-да, но я правда не знаю, что еще могу вам рассказать, чтобы это было вам полезно. Конечно, раньше я бывал в том здании» но это еще до того, как они захватили остров. Но что там теперь, право не знаю. Там есть подземные коммуникации? Конечно, здесь все ими изрыто. Когда заводской комплекс строился, то все кишки, как всегда, прятали под землю, но если они хранят там основной арсенал, то наверняка позаботились об этом. А если натравить на них роботов?» — спросил вдруг Валера. — Так же, как они это делали. Мы видели, их здесь полно. — Нет, это невозможно. Вернее, невозможно сделать быстро. Этим роботам очень много лет. Их расконсервация занимает много времени. И если это я сделать все же смогу, то вот запрограммировать уже нет. Этим я никогда не занимался. У них свои программисты. Это работа на месяцы, если начинать с нуля. Ясно. Какие еще варианты? Инженер, пожалуйста, с сожалением плечами. Нам нужно взглянуть на это здание. На месте будем разбираться. Долго туда идти? спросила Лиана у инженера. «Минут десять-пятнадцать, не больше. Проводите нас? С удовольствием. Я уже даже не помню, когда в последний раз был на свежем воздухе». Они втроем вышли из лаборатории. Из-за инженера быстро идти не получилось. Все-таки возраст давал себе знать. Через десять минут они, по его словам, преодолели только половину пути. И именно в это время издалека раздались выстрелы. Много выстрелов. Похоже, началась перестрелка. И это разительно отличалось от переклички пулеметов на стенах, которая уже воспринималась как фон. Нужно ускориться, сказала ли она. Это кто-то из наших вступил в бой, скорее всего, Игорь. Они прибавили шаг как могли. Перестрелка вскоре смолкла, и было непонятно, хороший это знак или плохой. Минут через пять, когда они обошли очередной корпус, перед ними открылась длинная дорога, в своем конце упирающаяся в здание. Это здание было ярко освещено, С него во все стороны били прожектора. «Вот это здесь», — указал на него рукой инженер. «Спасибо. Вы можете возвращаться к себе. Дальше слишком опасно», — сказала ему Лиана. «Мы вас потом найдем. Разговор не закончен. Нам еще многое нужно обсудить». «Ну уж нет. Я никуда не пойду. Я ни за что не пропущу это зрелище. Вы на меня не обращаете внимания. Я понаблюдаю откуда-нибудь издалека. Но увидеть, как их уничтожат, я просто обязан». «Вы так уверены в нашей победе?» – удивился Валера. «Почему-то да», – ответил инженер, и пошел куда-то в сторону, наверное, искать себе позицию или наблюдение. А Лена с Валерой направились к ярко освещенному зданию. Когда они преодолели половину пути, то увидели, как на дорогу, прямо по направлению к ним, выбежала фигура. Она была одета в яркие разноцветные одежды. Это было видно хорошо. А вот лица разглядеть было пока невозможно. Но Лиана сразу поняла, кто это. В это время раздался глухой, но сильный взрыв, который как будто шел из-под земли. И следом за ним здание как будто подпрыгнуло вверх, замерло на долю секунды и опустилось на место. Вслед за этим до них долетел второй взрыв, более сильный, который и уничтожил здание. Оно обрушилось внутрь себя. Бегущую к ним фигуру подбросило в воздух, она пролетела какое-то расстояние, а потом развалилась на несколько частей и упала. «Женя!» Закричала Лиана и бросилась к ней.